Как и следовало ожидать, компания прибыла именно тогда, когда наша троица заканчивала свой исключительный завтрак. Исключительным его делало то, что Ди съел вдвое меньше юного Дэна. Меню состояло из ветчины, яичницы колоссальных размеров, яичницы из яиц несушек мутантов, около полуметра в диаметре, уложенной на дюймовые лома боледной домашней свининки, а также черного, с пылу, жару хлеба и виноградного сорта гаргантюа, выведенного непосредственно на ферме «Сока». Естественно, свежевыжатого. Сок одной виноградины едва поместился в три больших стакана. И это только основные блюда. Ещё имелись большущая место салата и целый чайник ароматного травяного чая. Только такая ферма, как у Лэнгов, могла предложить столь богатое меню. Одной лишь свежести продуктов было бы достаточно, чтобы человек средних аппетитов с удовольствием плел вторую, а то и третью порцию. Бодрящее утреннее солнышко и гигантские букеты лаванды, украшающие стол как неотъемлемая часть сокровенного ритуала придавали всем собравшимся за завтраком силу столь необходимых для жизни в землях Фронтира. Несмотря на это, Ди довольно быстро отложил вилку и нож, после чего удалился в дальнюю комнату, что наконец-то показала ему Дорис. «Странно. Может, ему не здоровятся?» «Да, наверное». И хотя Дорис делала вид, что все в порядке, она живо представила, как Ди в спальне поглощает свой собственный особый завтрак, и ей стало дурно. Это «И ты, сестрёнка? Да что ж такое?» Понимаю, он тебе нравится и все такое, но не вздумай заболеть только потому, что ему худо». Дорис едва не набросилась набраться с кулаками. «А не дразнись, не дразнись!» Но вдруг напряженно замерла. Где-то неподалёку грохотали копыта, очень много копыт, и звук приближался. «Проклятие! Они идут!» Воскликнул Дэн, бросаясь к стене, на которой висела лазерная винтовка. Мальчик хотел позвать Ди, но рука Дорис запечатала ему рот. «Но почему?» – возмутился паренёк. «Это наверняка Грека со своими отморозками!» Нескрываемое отвращение звучало в голосе Дэна. «Сперва поглядим. Может, мы и вдвоём справимся. Если нет, тогда возможно...» Дорис прекрасно понимала, что вне зависимости от того, что будет происходить с ней и её братом, Ди решительно ничего не предпримет. Вооружившись хлыстом и винтовкой, брат с сестрой вышли на крыльцо. Девушка позволила восьмилетнему мальчишке присоединиться к ней, потому что закон фронтира гласил... Если ты и твоя семья не защищаете свои жизни и имущества, никто другой их не защитит. Если вечно полагаться на кого-то, среди драконов и големов не протянешь и недели. Долго ждать не пришлось, дюжина всадников предстала перед лангами. Мама дорогая, кого я вижу? Самые сливки нашей маленькой общины во всей красе. Крохотная фермочка вроде нашей не заслуживает столь почетных гостей. Приветствуя прибывших таким образом, Дорис внимательно следила за мужчинами во втором и третьем рядах. Впереди выступали такие известные всем сельчане, как шериф Люк Далтон, доктор Сэм Феринга и мэр Рохман, папаша Грека с необычайно сальной для 60-летнего старика физиономией. От этой троицы сюрпризов ждать не приходилось, но за ними теснилась толпа свирепых головорезов, у которых руки так и чесались спустить в дело, едва только представится возможность свои магнумы и тепловые пистолеты. Дабы навести порядок, конечно все они были наемниками, работавшими на ранчо мэра Рохмана, Дорис без страха переводила взгляд с одного на другого, пока не наткнулась на знакомое лицо, маячившее за спинами седаков. Девушка преисполнилась презрение. Как это похоже на Грека? Когда заваривается каша, заткнуть свое грязное хайло, найти самое безопасное местечко и сделать вид, что он и понятия не имеет о том, что происходит. «Итак, что вам угодно?» Первым, видимо, по общей договоренности заговорил мэр Рохман. «Как будто ты не знаешь. Мы здесь из-за отметин, который ты прячешь под шарфом. Сейчас ты покажешь их доктору Феринга, и если с ними все в порядке, то отлично. Если же нет, что ж, тогда, к сожалению, нам придется поместить тебя в лечебницу». Дорис насмешливо фыркнула. «Значит, вы поверили той чуши, которую наплел этот чёртов балбес твой сынок? Он пять раз предлагал мне выйти за него замуж, и каждый раз я давал ему отворот-поворот». Остался он с носом, потому и распространяет всякие враги. А тебе лить грязник лицо, мэр ты или нет? Девушка блефовала так гладко, что мэр не нашелся, что ответить. Его быча рожа побугровела от ярости. Точно! Мою сестру не кусал никакой вампир! Так что пошел прочь, старый извращенец! выкрикнул прижавшийся к боку Дорис Дэн, доведя мэра до ручки: Как ты смеешь называть меня старым извращенцем? На что намекаешь ты, ты, мерзкий крысеныш! «Говорить нечто подобное мэру даже в шутку – это и есть извращение, чтоб ты знал!» Старик вышел из себя, возможно, он и держал в руках все бразды правления городом, но оставался при этом всего лишь мэром крохотного поселения. Одно прикосновение к больному месту, и самообладание Рохмана лопнуло точно мыльный пузырь. В этом он не так уж и отличался от головорезов, сгрудившихся за ним в наглое хамское стадо. Но тут взвал Грека. «Они нас дурачат!» «Парни, слушайте их! Хватайте всех! Спалим этот проклятый дом!» Буяны поддержали его воплями «Чертовски верно!» и «Да, чтоб мне провалиться!» «Всем молчать! Кто вякнет, будет иметь дело со мной!» Это рявкнул шериф Далтон, и Дорис чуть-чуть успокоилась. Разменявшему четвертый десяток честному и сообразительному шерифу привыкли доверять. Даже громилы послушались его. «И вы с ними, шериф?» – в полголоса спросила девушка. «Мне нужно, чтобы такое что поняла, Дорис. У меня, как у шерифа, есть некоторые обязанности. В их число входит и проверка твоей шеи. Я не желаю, чтобы события вышли из-под контроля. Если все в порядке, одного взгляда будет достаточно. Сними шарф, и доктор осмотрит тебя». «Он прав», — поддержал шерифа, приподнявшийся в седле доктор Фэринга. Они с мэром были ровесниками, но в отличие от него, доктор, получивший медицинское образование в столице, выглядел интеллигентным пожилым джентльменом. Некогда отец Дориса Дэна был его студентом в образовательном центре, и теперь этот добросердечный человек каждодневно беспокоился о благополучии сирот. И только ему Дорис не могла сейчас посмотреть в глаза. «Вне зависимости от результатов осмотра, мы не хотим тебе зла. Предоставь это мне и шерифу». Все равно она отправится в лечебницу!» – прошипел откуда-то сзади невидимый в толпе Грека. «По нашим правилам, любой, у кого обнаружит укусы, изолируется в клинике вне зависимости от того, кто он. И если мы не сумеем избавиться от аристократа, хе -хе, то выставим девку как наживку для монстра!» Шериф повернулся к игроку и взревел. «Заткнись ты, чертов идиот!» Сынок мэра поперхнулся, но то, что его окружали наемники, придало наглецу сил. «Ладно, ладно, стоит кому нацепить боляху и он становится упрямь и осла!» «Но прежде, чем снова грубить мне, проверь шаю этой сучки!» «В конце концов, именно за это мы тебе платим, верно?» «Что ты сказал, мальчишка?» Если бы взглядом можно было убить, то Грека сейчас уже валялся бы бездыханным. Руки головорезов немедленно потянулись за оружием. Ситуация становилась все напряженней. «Прекратите!» Рявкнул мэр, обращаясь ко всей компании. «Что мы докажем, передравшись друг с другом?» «Мы приехали только, чтобы взглянуть на шею девчонки!» «И мы это сделаем, вот и вся! Шерифу и головорезом пришлось нехотя согласиться. «Дорис!» Окликнул девушку шериф несколько резче, чем прежде. «Лучше тебе снять шарф!» Дорис лишь еще крепче сжала в кулаке хлыст. «А если я скажу, что не хочу?» Шериф онемел. «Взять её!» Повинуясь крику Грека, конные наемники кинулись вперед. Плеть Дорис взметнулась, готовясь дать отпор клинкам и пистолетам. «Стоять!» Гаркнул шериф, но, похоже, его приказы уже утратили силу, и вот когда битва уже почти началась, всадники разом остановились. Или, если точнее, их лошади, судорожно дернувшись, застыли на месте. «Что на вас нашло? Вперёд!» Скакуны не шевелились, как бы их не пришпоривали. Если бы мужчины могли посмотреть в глаза животным, то увидели бы в темных зрачках блеск невыразимого ужаса, того всепоглощающего страха, который не позволял лошадям двигаться дальше, даже чтобы развернуться и убежать. А потом все взгляды сошлись на великолепном юноше в черном, загородившем переднюю дверь, хотя никто не заметил, когда он появился. Даже солнечный свет, казалось, поблек, потускнел и стал лицем медленней. Лишь внезапному порыву ветра удалось вывести людей из оцепенения, и они принялись тревожно переглядываться. «А ты к дьяволу кто такой?» Мэр изо всех сил старался, чтобы его голос в соответствии с его статусом звучал угрожающе, но не мог унять дрожжи. Было в Йонсэ нечто тревожащее, что взбаламучивало самые тихие воды глубокого омота человеческой души. Дори собернулась поражённая, в то время как лицо Дэна засияло от радости.